Глава 122. Свой человек. Чем дольше я вел бизнес в сфере недвижимости, тем лучше осознавал, что брокеры являются определяющим элементом успеха агентства. Крутой брокер мог полностью изменить настрой клиента, расположить его к себе и сделать сделку даже там, где это казалось уже невозможно. Да, другие департаменты тоже нужны и важны, но без сильной команды брокеров тот же отдел маркетинга просто будет впустую сливать деньги. Я отлично помню случай, когда матрёшка Рейлти переманила у нас одного из маркетологов, сходу пообещав ему зарплату в два раза больше, чем тот получал у нас. Ярику, так его звали, даже посулили отдельный кабинет. У нас он работал чуть больше года мидл-маркетологом, нормальный такой трудолюбивый парень. В Матрёшку Ярика брали с таким настроем. «Делай всё, как у Вайтвелл и трать столько, сколько нужно». Такая рокировка позволила им получить сотрудника за мегавысокие высокие нерыночные деньги, а нам, благодаря сохранившимся теплым отношениям, своего человека в конкурентном лагере. Ярик проработал там полгода. Как думаете, сколько сделок было закрыто с его нескольких сотен лидов за это время? Ни одной. И дело не в качестве трафика. Просто риэлторский бизнес сильно зависит от качества продавцов. Ты можешь лить на стадо слабеньких брокеров крутейший трафик, но они просто будут сливать его, искусно объясняя, почему это плохие клиенты. И ты можешь дать мощному эксперту всего пару телефонных номеров, а он в итоге продаст квартиры им, их друзьям, и еще несколько лет будет содержать себя за счет растущего количества рекомендаций от этих первых покупателей. Бесконфликтный, старательный, интеллигентный Ярик ушел из матрешки Рилти. По традиции вслед они даже не выплатили ему какие-то деньжата. Я же еще больше укрепился в идее, что для дальнейшего роста компании и захвата рынка мне жизненно необходимо поддерживать уровень моей экспертной команды. У агентства недвижимости три типа клиентов. Два внешних и один внутренний. К внешним относятся застройщики, ну или собственники, если ты работаешь на вторичке, и покупатели. К внутренним – брокера. Девелоперам моя компания оказывает услугу по продвижению и продаже их продукта к конечным покупателям. За это застройщик платит мне процент от своей прибыли. Тем же, кто хочет купить новую квартиру, мы облегчаем принятие решения. Квартира – одна из самых дорогих покупок в жизни, поэтому человек любит посоветоваться с экспертом, чтобы не оставаться с принятием такого важного решения один на один. Начиная работать в Вайтвилл, брокер посещает 40-50 строящихся и готовых домов. На это у него уходит 2 месяца. Такие затраты времени – не могут позволить себе состоятельные и вечно занятые клиенты. Они хотят смотреть только те проекты, которые точно подходят под их запрос. Человек не приходит в восторг, если ему нужно тратить ценное время на неподходящие ему варианты. В результате погружения в этот сегмент недвижимости у брокера в голове выстраивается миниатюрная модель рынка со множеством домов, которые он может сравнивать – своего рода нейронная сеть. Это отличает его от сидящего на объекте менеджера-застройщика – Тот, помимо своего дома, знает в лучшем случае несколько соседних. При этом менеджер старается не обсуждать недостатки своего проекта, задержку строительства, неприятные изменения в наполнении, перегретые цены. Он аккуратно обходит острые углы, но при этом щедро накидывает камни в бассейн конкурентов. Разложить все камни по корзинам, отсеять ложные и правильно взвесить те, которые могут больно прилететь в голову и поранить, покупатель может только со своим брокером. Эксперту выгодно быть объективным. Зачастую клиент вообще не может выбрать, потому что сам плохо понимает, что именно хочет. Ну, или понимает, но не может сформулировать. На Циане и других сайтах, пришедших на рынок с целью замены брокеров, нельзя описать эмоции, только галочки, цифры, диапазоны. Брокеру же можно рассказать, что ты хочешь, и в его голове сразу выстраивается список из вариантов. Одним из наиболее ценных инсайтов стало осознание – кто точно не станет нашим клиентом.